Ку-ку, кот. Кто обои оборвал детской? Кто слона плюшевого испачкал? Кто, в конце концов, лужу на поласе сделал? Дети! Понимаешь, Еремей, дети! А ругали кого? Меня! Кот закатил глаза и, повалившись на пушистый бок, завыл. «Жизнь несправедлива ко мне в целом, а Таня в частности!» «Да ну, брось!» — отмахнулся домовой. «Ей, конечно, сейчас тяжко. Викуси везде ползает, все на зуб пробует, нюточка в школу ходить не хочет. Что не утро, то скандал!» Еремей вздохнул и поморщился, припоминая что завтра снова понедельник, а значит, день начнется с криков детей и взрослых. Затем он дернул себя за бороду, отвлекаясь от мрачных мыслей, и кивнул в сторону гостиной. «Ну вот, глянь, сейчас-то Таня тихонько сидит и кино какое-то смотрит. Это не кино, это реклама. И мне кажется, ее уже в сотый раз...» «Показывают!» — зевнул кот. «Впрочем, может, Таня теперь такое по вкусу?» «Хорошо, что напомнил!» — встрепенулся друг. «У меня ж там на подоконнике вкусно оладушек лежит. Танина мама его спекла и медом намазала. Все, как я люблю!» Еремей расплылся в улыбке. «Танина мама то...» Танина, мама, все! Сё... передразнил кот, но, поднявшись, поплыл наподобие грозовой тучи в сторону кухни. Увы, мечты ремея о лакомстве рухнули в тот миг, когда они с котом увидели незнакомца. Махонький человечешка сидел на подоконнике, то есть на излюбленном месте домового, и облизывал пальцы, причмокивая от удовольствия. Это еще что? Изумился Еремий, тут же вырастая в размерах до потолка, чтобы пришлепнуть на лица, как на золевую муху. Не что, а кто? Откликнулся человечек. я, мозговой. Кто? Не понял Еремий, все еще нависая над проказником. Мозговой! По слогам повторил человечек. Ну вот ты, домовой! «За домом следишь, а я мозговой, в голове порядок навожу». «И в чьей-то голове ты его наводишь, ежели мой оладушек слопал?» — съязвил Еремей. «Известно в чьей? В Таниной!» — поделился Терентий и скуксился. «Только устал так, что сил нет». «Это от чего же вы от нашей Танечки устали?» «Поделитесь секретом!» — стрял Варфоломе, недоверчиво изучая мозгового. «Тю! Тоже мне секрет!» — Сирентий заюрзал, устраиваясь поудобнее. «Раньше-то они как часы было, все не по полочкам, все продумано. Ну, бывало, ветер в голове залетал, ежели не уследишь, или что-нибудь из нее вылетит. А теперь что?» Мозговой уставился на все еще гигантского домового. «Что?» — удивился тот и принял свой обычный облик. «А то!» — стукнул кулачком по подоконнику Терентий. «Только проинспектирую отдел высшей математики! Не зря же Таня столько училась и должность важную занимает! Как глядь, отовсюду картинки с котиками лезут!» «С котиками!» — Охнул Варфоломей. «Вранье!» «Ничуть!» — отмахнулся Терентий. «Котики разные. Одни морды строят, другие прячутся, третьи по стенам скачут. И вот всего этого добра хоть отбавляй!» «Еремей, ты слышишь?» Голос кота дрогнул. «Таня смотрит видео». С чужими котиками! Таня меня не любит! Заорал он дурнины и тут же получил шлепок полбу от домового. Ку-ку, кот, погоди, выть! Разберемся! Чего там у нее еще? потребовал он у утерентия. Еще? Вот, пожалуйста, только я приберусь в саду любви. Как бац! То плющ недоверия лезет, то колючки обиды, А порой и кусты зависти. Не сад, а заросли сорняка какие-то, Пожаловался Мозговой. «Да что в и чему завидовала?» Взвился Еремей. «Брехня это!» «А вот и нет!» Огрызнулся Терентий. «Хорошо тебе, увольню, сидеть на печи, Жевать калачи!» «Мозги — это не убогий дом. Там даже в лучшем из людей пакостное место завсегда отыщется». «У плохого хозяина и в славном доме отхожее место станет», — парировал Еремей. «Уж не думаю, что твоя работа сложнее моей. За домом да за его жителями и за всей, так сказать, погодой внутри глаз да глаз нужен». «Хочешь, поменяемся?» Неожиданно предложил Терентий. «Я тут на подоконнике посижу, отойди, тараканов гоняй!» «Ах ты ж неумеха! Еще и тараканов расплодил у Тани!» Рассердился домовой. «Ну, давай, поменяемся!» «По рукам!» Обрадовался Терентий, и две ладошки шлепнули друг об друга, заключая сделку. «Эй, погодите! А я как же?» — растерялся кот. «Со мной пойдешь!» — важно заявил Иеремей. «Я тебя одного с этим растяпой не оставлю. Давай, покажи дорогу!» — потребовал он у мозгового. Тот, не теряясь, тут же подскочил к Тане и враз распахнул перед ней вороться. «Милости просим!» — хмыкнул Терентий. Еремий не ответил. Подхватив кота, он важно шагнул вперед. «Ку -небу — Кукушку, не небо! Едва донеслось снаружи, но домовой уже захлопнул дверь. — Чего этот недомерок про кукушку говорил? — прошептал кот, осматриваясь на новом месте. — А шут его знает. Наверное, нашу перепугался. — Ясно. Кот кивнул и на мягких лапах двинулся вперед. В голове Тани все выглядело почти как дома. Те же комнаты, те же вещи. Правда, иногда они ни с того ни с сего перемещались местами, а стены меняли цвет. «О, глянь!» — обрадовался Варфоломей. «Я эти обои помню. Когти о них точил в детстве. а не Таню жуть как бесили в спальне» и она потом стены перекрасила. Словно в Торе его словам стены из издевательски оранжевых стали глубоко бирюзовыми. «Там же стены серые!» задумался Иеремей. «Это, наверное, в мечтах!» подсказал кот и, чувствуя, что понимает ход мыслей, распушил перед другом хвост. «Давай глянем!» чего тут еще лишнего?» «Котиков ищешь», — улыбнулся Еремей. «Ку-ку, котики! Сдались они мне, я все равно лучше». Варфоломей надулся от важности, но зыркать по сторонам не перестал. И правильно. Вдруг из-за угла выскочила толпа тараканов размером больше кота и понеслась во все стороны. «Зима близко, шубы нет!» — вопил один. «Андрей все время на работе! Он меня разлюбил!» — пищал другой. «Я плохая мать! У меня непослушные дети!» — рыдал третий. Вафля, увидев такое, зашипел. Распушился и деформировался так, что любому бы дурно стало. Однако тараканы его и не заметили, продолжая причитать на разные темы. Они бегали кругами и даже пол дрожал. А ну, цыц! прикрикнул домовой резко, вырастая в размерах. Насекомые от удивления замерли и смолкли. Кто такие? Чего шумим? потребовал ответа Иреми, не зная, стоит ли давить их тут или лучше выгнать вон. «Суета мы суетная!» — признался один таракан. «Бурчим, бежим, иначе не можем!» «Понятно!» — кивнул Еремию и указал на дверь. «С вещами на выход!» «Да как так?» — запротестовали тараканы. «Без нас нельзя!» «Льзя!» — прошипел кот, сдуваясь. «Брысь отсюда!» Тараканы зашевелили усиками, поникли, уменьшаясь в размерах, и, выстроившись цепочкой, потянулись к воротам. Правда, не доходя до порога, все же повернули и затерялись в мысленных переходах. «Ах, стервецы!» — погрозил им след Еремей. «Сбежали! Ну ничего, будут теперь, как шелковые, по стеночке ходить». Кот согласно замурлыкал, и они отправились дальше. «Как думаешь, что тут на кухне?» Поинтересовался Вафля, переступая порог. «Каша какая-то», сообщил Еремей. И впрямь из огромной кастрюли посреди стола выплескивалась манка, щедро шлепаясь на пол. Шкафы висели как попало. Холодильник оказался на потолке, а из печки... Задорно бил фонтан воды. «Ну, с кашей-то я разберусь», заверил кот и, лизнув пару раз ближайшую лужицу, сообщил. «С комочками, но есть можно». Пока кот подъедал кашу, домовой наскоро навел порядок так, как ему виделось, и, отряхнув руки, крякнул от удовольствия. Но вещи в тот же миг Вновь заняли свои прежние места. Не задача! Огорчился Иреми. Зато у меня все в ажуре! Поделился вафля сытая кая. Каша кончилась. Решив, что повторно возиться с мебелью не стоит, друзья пошли вперед и внезапно оказались на чердаке. Срам-то какой! Охнул Еремей, тыча пальцем в паутину, окутавшую разноцветные подарочные коробки. «А еще и крыша протекает!» Действительно, прямо у трубы образовалась течь, и капля за каплей под ней копилась лужица. «Сейчас починим!» – пообещал домовой и взялся за работу. Кот же принялся размахивать хвостом, стряхивая пыль и тенета. «А вот почему у соседей трава зеленее?» Вдруг спросил он. «А я слишком много ем. Надо на диету». «Давно пора!» Согласился домовой, но вафли его будто не услышал и продолжил. «От одной конфетки хуже не будет. У подруги сын уже стихи наизусть читает, а Викуся...» Все слонам усолит. Шкаф не закрывается, носить нечего. Во всем виноваты рептилоиды. Надоел декрет. «Эй, Варфоломей, ты как?» Еремей подозрительно глянул на друга. «Нормально, хотя и не позавидуешь, но думаю, что это все из-за каши». «Хотя что каша? Каша, по сути, тлен и суета. И с комочками!» Кот снова шумно икнул и, шлепнувшись на мохнатый зад, ословело обвел чердак глазами. «А вот сейчас вылетит птичка!» — радостно сообщил он. «Какая еще?» — начал было Иеремей, но в этот момент... Вафля, замерцав, появился в дальнем углу, вспугивая местную жиличку. Птица серой тенью заметалась по чердаку, кукуя почем зря. Дом внезапно зашатался, дрожь пошла сверху донизу. «Крыша поехала!» — закричал Еремей, хватая за трубу. «Вафля, гляди, чтоб кукушка не улетела!» «Ах ты ж, елки зеленые!» «Ку-ку, кот!» Раздался внезапный голос, и Теренти, появившийся аккурат посреди чердака, как-то ловко топнул-шлепнул, и все стихло. Трясти перестала, а перепуганная птица сама села на плечо мозгового. «Эх вы, помощники!» — фыркнул он. Чуть Таню с ума не свели своими порядками. Мы ненарочно, забубнил Еремей, чувствуя вину. Да, мы арбуз или дыня, согласился Вафля. Ясно все с вами. Мозговой спрятал кукушку под рубаху. Ладно, ступайте в свояси. раз такие никчемные, больше вас не держу. Терентий распахнул воротца прямо посреди чердака и едва ли не пинками выпроводил домового и кота обратно в их мир. — А тебе не показалось, что Терентий как-то поторопился? — задумался Варфоломей. — И ясно, от чего? фыркнул Еремей. Весь дом стоял на ушах, кран на кухне тек, Викуся рыдала над оторванным хоботом слона, Нюта прятала учебники под кровать. Полы скрипели просто так, потому что могут, а в открытую дверь ветер закидывал словно письма «Осенние листья». «Где Таня?» — переполошился вдруг Еремей. «Ку-ку, кот!» «Тут спит». Вафли уже нашел хозяйку на диване, и пристраивался у нее под боком. «Ты давай тут все улать, а я из сладких снов помурлычу!» Предложил мохнато и сразу же принялся за дело. Домовой пришивал хобот, собирал листья, уговаривал половицы, шептал над краном и думал, «Все же как не крути, а у каждого свое дело!» А ежели на чужое место позаришься, так сразу конфуз выходит.